На Капри. 28 ноября 1906 года в Берлине после мучительной агонии от родовой горячки скончалась первая жена Андреева Александра Михайловна, урожденная Велигорская, дальняя родственница Тараса Шевченко. Это был удивительный души человек, ставший для Андреева и женой, и талантливым читателем, редактором его рукописей. Умерла она разрешившись вторым сыном Даниилом, будущим религиозным мыслителем, поэтом, автором религиозно-философской книги «Роза мира», которого называют русским Данте, русским Сведенборгом. Крестным отцом Даниила был Максим Горький, но затем пути крестного и крестника решительно разойдутся. Горький станет великим пролетарским писателем, основоположником социалистического реализма. Даниил Леонидович отслужив в Красной армии, окажется во Владимирской тюрьме, где будет сидеть до смерти Сталина. Не в состоянии управляться с малолетним сыном, Андреев отправил Даню в Москву к бабушке по матери, урожденной Шевченко. О том, насколько мучительно переживал Андреев смерть дамы Шуры, так шутливо называл ее Горький, и ей нравилось это прозвище. Можно судить по его письму от 23 ноября 1906 года за два дня до кончины его жены. Милый Алексей, положение очень плохое. После операции на четвертый день явилась была у врачей надежда, но не успели обрадоваться, как снова жестокий озноб и температура 41,2. и Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина. Сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали что надежды в сущности нет никакой, и нужно быть готовыми. Вообще, последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто она уже умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию приобщили. Но к вечеру сегодня температура поднялась, и начались сильные боли в боку, от которых она кричит, и гнилостный запах изо рта. Очевидно, заражение проникло в легкие, и там образовался гнойник. Если выздоровеет, то весьма вероятен туберкулез, но это-то не так страшно, только бы выздоровела. Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду, иногда говорит смешные вещи. И мальчишка, Даниил... Был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом. И временами ошалеваешь от всего этого. Третьего дня я все смутно искал какого-то угла или мешка, куда бы засунуть голову. Все в ушах стоят крики и стоны. Но вообще-то я держусь и постараюсь продержаться. Ведь ты знаешь, она действительно очень помогала мне в работе до свидания поцелуй от меня марию федоровну твой леонид не удивляйся ее желанию приобщиться она и всегда была в сущности религиозной только поп то настоящий уехал в россию а явился вместо него какой то немецкий поп не знающий ни слова по русски служит по славянски то есть читает но видимо ничего не понимает и шури напрягаясь пришлось приискивать немецкие слова тридцать два дня непрерывных мучений. В декабре 1906 года Андреев вместе со старшим сыном Вадимом приехал на Капри к Горькому. Но прежде надо представить себе положение Горького в Италии. Его американская поездка фактически сорвалась и сопровождалась постоянным скандалом. Его с Марией Федоровной Андреевой, как невенченных, отказались пустить в гостиницу, даже самую захудалую. Впрочем, поначалу Горький был восхищен Америкой, особенно Нью-Йорком. Вот, Леонид, где нужно тебе побывать, уверяю тебя. Это такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа. Фантазия, которую создали безумные великаны, уроды, тоскующие о красоте, мятежные души, полные дикой энергии. Все эти Берлины, Парижи и прочие большие города – пустяки по сравнению с Нью-Йорком. Социализм должен впервые реализоваться здесь. Но через несколько дней он изменил отношение к стране и писал Андрееву. «Мой друг, Америка — изумительно нелепая страна, и в этом отношении она интересна до сумасшествия. Я рад, что попал сюда, ибо и в мусорной яме встречаются перлы. Например, серебряные ложки, выплеснутые кухаркой вместе с помоями. Америка — мусорная яма Европы. Я здесь все видел. Марка Твена, Гарвардский университет, миллионеров, гидингса и Марка Хаша, социалистов и полевых мышей. А Ниагаро не видал и не увижу. Не хочу агары. Лучше всего здесь собаки. Две собаки, Нестор и Деори. Затем бабочки, удивительные бабочки. Пауки хорошо и еще индейцы. Не увидав индейца, нельзя понять цивилизацию и нельзя почувствовать к ней надлежащего по силе презрения. Негр тоже слабо переносит цивилизацию, но негр любит сладкое, он может служить швейцаром. Индеец ничего не может, он просто приходит в город, молча некоторое время смотрит на цивилизацию, курит, плюет и молча исчезает. Так он живет, и когда наступит час его смерти, он тоже плюется, Индеец. Еще хороши в Америке и профессора, и особенно психологи. Из всех дураков, которые потому именно глупы, что считают себя умными, эти самые совершенные. Можно ездить в Америку для того только, чтобы побеседовать с профессором психологии. В грустный час ты сядешь на пароход и, проболтавшись шесть дней в океане, вылезаешь в Америке. Подходит профессор и, не предлагая понести твой чемодан, Что он, вероятно, мог бы сделать артистически? Спрашивает, заглядывая своим левым глазом в свою же правую ноздрю. Полагаете ли вы, сэр, что душа бессмертна? И если ты не умрешь со смеху, спрашивает еще, разумна ли она, сэр? Иногда кожа на спине лопается от смеха. Интересно здесь проституция и религия. Религия — предмет комфорта. К папу приходит один из верующих и говорит. Я слушал вас три года, сэр, и вы меня вполне удовлетворяли. Я люблю, чтобы мне говорили в церкви о небе, о ангелах, будущей жизни на небесах, о мирном и кротком. Но, сэр, в последнее время в ваших речах звучит недовольство жизнью. Это не годится для меня. В церкви я хочу найти отдых. Я бизнесмен, человек дела, мне необходим отдых. И поэтому вы сделаете очень хорошо, сэр, если перестанете говорить о трудном в жизни или уйдете из церкви. Поп делает так или эдак, и все идет своим порядком.